Неожиданно Нуфер замер, прислушиваясь к чему-то сквозь громовые раскаты, а затем издал тревожный клич. Сейчас же, словно в ответ ему, откуда-то сверху донёсся жуткий пронзительный вопль. Диаварды остановились, не сделав следующего шага, и как по команде посмотрели на вершину горы. На мгновение Тайко показалось, что он снова видит свой страшный сон, Два огромных крыла, раскрывшись, погасили серебристый блеск облаков. Исполинский силуэт, чёрным пятном проступающий даже в тьме, отделился от скалы и плавно кружа, стал снижаться над берегом. "Это он", прошептал Тайк. "Это посланец Калдона", крикнула Даяна, кинув в страхе заслонившую рукой. Громадепер рванулся в сторону Так что все узлы посыпались с его спины. Он бежал прочь от озера, чтобы укрыться в тени горы. Диаварды медленно пятились вслед за ним, не в силах оторвать глаз от неторопливого полёта чудовища. Ужас гасил сознание. Они не видели, не слышали, не чувствовали ничего, кроме приближения смерти. Пещера, за вопрёк что есть силы бакум, вон там Он в отличие от Дьяварда боялся даже взглянуть на страшную снижающуюся тень. И только поэтому заметил круглое отверстие, ведущее в недра горы. Скорее, скорее, Бакум дёрнул за руку Кидо, тот вцепился в плечо Даяны, так что она вскрикнула от боли. Тайка обернулся, с трудом стряхнув с себя оцепенение и побежал за ним. Нуфер был уже у входа в пещеру, но войти почему-то не решался. Бакум, не останавливаясь, пробежал мимо него и скрылся в темноте. Кида нырнул следом, но Даяна вдруг оступилась и упала. Поднимаясь, она невольно поглядела назад, слабо вскрикнула, подняла руки, отгоняя нестерпимо кошмарное видение, и снова без сил повалилась на камне. Тайка испугал её лицо. Он быстро обернулся и сейчас же увидел горящие глаза чудовища. Демон нёсся прямо на него со стороны озера, едва не задевая крыльями земли. Тхорд поднял посох. Пальцы его дрожали. Не сразу удалось нащупать кнопку. Наконец пружина щёлкнула, но клинок не появился. Вместо этого посох легко, как спичка, переломился пополам. Тайк в изумлении глядел на обломки. В его руках они крошились и рассыпались в труху. Нет спасения, пронеслось в голове Тхорта, и тут Громаде прибросился в атаку. Огромная скорость, с которой летел враг, не оставляла времени для искусного манёвра. Нуфер высоко подпрыгнул и оказался на пути чудовища в тот момент, когда оно уже готовилось обрушиться на людей. Глаза демона вспыхнули багровым пламенем, и Громадер мгновенно превратился в огненный шар. Но чудовище пришлось свернуть и пойти на новый круг, чтобы возобновить нападение. Нуфер запаздывал прокричал Тайкс, схватившись за голову. Он хотел было броситься вперёд, но услышал позади стон Даяны и остановился. Нуфера больше не было. Огненный шар погас, оставив после себя лишь дымное облачко. Скорее, хрипела Даяна. Скорее! он возвращается. Крылатая тень уже разворачивалась над озером. Нуфер ещё раз прошептал Тайк, подхватил Даяну на руки и, пытаясь сморгнуть слёзы, вошёл в пещеру. Он сейчас же наткнулся на Киды, спешившего навстречу. Там длинный коридор, задыхаясь, проговорил мальчик. Куда-то под самую гору, где Бакум, спросил его Тайк. Убежал вперёд. Он что-то кричал мне издалека, но я ничего не расслышал. Они прошли ещё шагов 20, как вдруг на стене пещеры блеснул красновато-ог цвет. Тайка обернулся и застыл, испуганно прижимая к себе Даяну. Сзади на него надвигались два багровых огня глаза чудовища. "Он здесь", бесстрастно произнесла Даяна. "Всё кончено. Это ловушка". Кида. Где ты, Кида? Трое диавардов стояли, прижавшись друг к другу, посреди коридора. Бежать не имело смысла. Демон быстро приближался. Впрочем, теперь они видели лишь бесформенное дымное облако, в глубине которого, кроме яростно пылающих глаз, ничего нельзя было рассмотреть. Чёрные языки дыма метнулись от облака к людям, окружили их. и стали медленно сжиматься. Они уже клубились у ног, окутывали тела, чтобы растворить их в себе. «Сейчас я исчезну», — подумал Тайк, погружаясь в толщу непроницаемой тьмы. Но прежде чем она накрыла его с головой, ослепительный луч света ударил откуда-то из глубины пещеры и впился в зыбкую плоть демона. Отчаянный вопль, многократно усиленный сводами пещеры Едва не оглушил диавардов. Искры, или вернее раскалённые осколки камня, брызнули во все стороны. Тьма отступала, сгорая без остатка, в струях белого, нестерпимо яркого пламени. Это же пламя, как показалось тайку, разгоралось и в его собственном теле. Он ощутил пульсирующие удары крови, готовые вскипеть. Раскалённый воздух обжигал лёгкие. Но и задыхаюсь, так и не мог отвести глаз от той точки, где белый луч упирался в дымную пелену. Там, в колокотании огня, творилось нечто невообразимое. Вдруг появлялась человеческая фигура, взмахивая крыльями, выраставшими вместо рук. Тут же оплывало под струёй пламени, превращаясь в кошмарного монстра. Чудовище вступало в борьбу с белым лучом, сгорало в нём. обращаясь в чёрный дым, теснимый всё дальше по коридору. Дым постепенно уплотнялся, чтобы подвернуться новым метаморфозом и снова отступить. Так продолжалось до тех пор, пока демон не исчез из виду. Тогда погас ослепительный луч, и Тайг вдруг ощутил, как оставляет его острое чувство опасности, то неотвязное дыхание смерти, которое сжимало сердце диавардов. с момента их высадки на остров. Демон ушёл. Посланец Колдуна отступил, так и не мог прийти в себя от удивления. Такого ещё никогда не бывало. Да это попросту невозможно. Демон непобедим. Он, конечно же, вернётся. Нужно немедленно уходить отсюда. Тайк попытался двинуться с места, но жгучая боль во всём теле не дала ему сделать ни шагу. В изнеможении он опустился на землю и закрыл глаза. Тонкая ласковая ладонь гладила его по лицу. Длинные пальцы коснулись волос. Какое знакомое прикосновение! Какая знакомая, любимая рука! «Тхуорт, пора идти!» «Тхуорт? Ах да!» Тайк открыл глаза, но ничего не увидел. «Ну, конечно, он всё ещё в пещере, и, следовательно, в полной темноте». «Вставай, Тхорд!» — повторила Даяна. Рядом тяжело, сов с хлипом закашлял Кида. Тайк приподнялся и сел. Тело всё ещё горело, однако никаких особых повреждений не ощущалось. «Кажется, на этот раз повезло», — подумал он. Но сейчас же вспомнил о Громодепре. «Нуфер, нуфер!» «Как же теперь без тебя?» «Вы-то целы!» — сиплый голос Тайка был едва слышен. «Да, всё хорошо», — ответила Даяна. «Непонятно только, что с нами произошло. Как ты думаешь, Тхоорд, кто это был?» «Не знаю». Держась за стену, Тайк с трудом приподнялся на ноги. «Наверное, он посланник. Да, видно, срок к нам ещё не пришёл. Здесь, на острове, он может...» Погодите, а где Бакум? Бакум не возвращался, сказал Кида. Наверное, забился в самую глубину пещеры. И луч оттуда задумчиво проговорила Даяна. Что же всё-таки это было? Мы должны найти Бакума, сказал Тайк. И потом не стоит нам пока покидать пещеру. Ощупывая стены, они осторожно двинулись вперёд. Дорога шла под уклон. К счастью, здесь не было камней на пути, можно было спокойно шагать в полной темноте. — Впрочем… — Смотрите-ка, — сказал Киды, шедший позади всех. — Там что-то мелькает, какая-то тень. Вот опять. — Где? — Даяна и Тайка остановились, вглядываясь в темноту. — Да вон же! — Ох, нет! — Тхуарт, это, кажется, твое плечо. Теперь Даяна увидела проступающий темным пятном силуэт Тайка. Там впереди свет, сказала она. Это не может быть выход за Метлтайк. Мы всё время спускаемся. Наверное, там Бакум, сказал Кида. Давно уже развёл костёр и поджидает нас. Эй, Бакум, молчи. Так вдруг испугался, не зная сам чего именно. Может быть, того странного завывания, с которым ответило эхо. Он долго вслушивался в гулкую тишину коридора. Бакум не откликался. Идём, сказал наконец Тайк. Но будьте осторожны и никакого шума. А кого нам бояться? прошептал всё-таки Кида. Посланника Какодуна прогнали, он теперь далеко. Кто мог прогнать посланника Какодуна? прервал его Тайк. Смотри, как бы это чудовище не оказалось пострашнее того. По мере продвижения идиавардов свет постепенно усиливался. Спуск становился всё более пологим, а коридор заметно расширялся. Скоро он привёл путника к полукруглой арке, сложенной явно человеческими руками из больших валунов. Пройдя под аркой, Тайг Даян и Кида оказались в обширном подземном зале, в центре которого раскинулось удивительное озеро. Воды озера сияли молочной белизной, ярко освещая всё пространство зала. Несмотря на то, что воздух в пещере был неподвижен, светящаяся поверхность колыхалась, волны разгуливали по ней во всех направлениях. Это рождало такую затейливую игру бликов на стенах, что у Диовартов в первый момент заребило в глазах, и они не сразу заметили на берегу озера одинокую человеческую фигуру. Бакум обрадовался Киде. Он здесь. Я же говорил. Наконец-то отыскался, Тайка облегчённо вздохнул. А я уже откровенно говоря, ждал беды. Эй, Бакум, что это за жидкость?